Волнение. Глава первая. «Они зовут тебя ведьмой, ты знала?» — неодобрительно сообщила няня. «С чего они это взяли?» «Глупости невежества», — отмахнулась Эльфаба. «Когда я только прибыла сюда, я совсем отвыкла от своего имени после стольких лет в монастыре, где меня звали Сестра Святая Эльфаба. Эльфаба звучала как чужое имя из далекого прошлого. Я сказала им, чтобы звали меня тетушкой, хотя я никогда не чувствовала себя чьей-то тетушкой и не знала, что это вообще значит. У меня ведь не было ни теток, ни дядюшек. «Хм!» — протянула няня. «Я не думаю, что ты прям уж ведьма. Твоя мать бы ужасно оскорбилась, — упокоил Урли на ее душу. Как и твой отец». Они гуляли по яблоневому саду. Облака цветов разливали в воздухе сладкий аромат. Пчелы ведьмы пировали вовсю надрывно жужжа. Ворчун сидел в тени у надгробия манника под замковой стеной, виляя хвостом. Вороны носились на перегонки над головой, гоняя всех остальных птиц, кроме орлов. Иржи, Нор и Лир по настоянию няни теперь ходили на уроки в деревенскую школу. До полудня в Киамако царила благословенная тишина. Няне было семьдесят восемь лет. Она ходила только с тростью. Она не бросила прихорашиваться, хотя теперь ее мелкие усилия улучшить собственную внешность скорее портили, чем украшали ее. Пудры было слишком много, губная помада легла криво, а легкая кружевная шаль бесполезно трепыхалась в потоках воздуха, поднимающихся из долины. Со своей стороны няня находила, что эльфаба тоже выглядит скверно, будто плесневеет изнутри. Бледная, какая-то разбитая. Даже о своих прекрасных волосах ничуть не заботится. Собирает их в узел и прячет под этой нелепой шляпой. А ее черное платье не помешало бы как следует постирать и проветрить. Они остановились у покосившейся стены и прислонились к каменной кладке. Сёстры собирали цветы в нескольких полях от них, а Сарима двигалась следом, словно надутый парус. В своем траурном темном платье она напоминала пугающий огромный кокон, сорвавшийся с привязи. Но было приятно снова слышать ее смех, хоть и, возможно, притворный. Солнечный свет странным образом благотворно влиял на всех, даже на эльфабу. Няня рассказала эльфе о ее семье. Владыка троп наконец умер. В отсутствие эльфабы, которую считали мертвой, титул владычицы перешел к нессорозе. Так что теперь младшая сестра обосновалась в Кольвин Граунс, выпуская пачками догматические манифесты о вере и искуплении. Фрекс тоже отправился туда с ней. Он постарел. Его пасторское служение подходило к концу. Он постепенно отказывался от яростной духовной борьбы, и его разум обретал равновесие. А панцы? Он то появлялся, то исчезал. Ходили слухи, что он подстрекает людей к отделению маникинотоза. От Вырос парень красивым и статным, по предвзятому мнению няни. Ровная осанка, чистая кожа, ясная речь, храброе сердце. Сейчас ему было чуть больше двадцати. — А что думает о сепарации Ниссароза? — спросила Эльфия. — Раз она новая владычица тропы, её мнение имеет особый вес. Няня сообщила, что Ниссароза выросла куда умнее, чем все ожидали. Она держала свои мысли при себе и делала расплывчатые заявления о революционных переменах, такие, которые каждый слушатель мог истолковать по-своему. Няня предполагала, что Ниссароза собирается установить на своей земле теократию, чтобы законы Манекина соответствовали духу ее собственного строгого толкования унионизма. «Твой наисвятейший отец Фрекс сам не знает, хорошо это или плохо, потому хранит молчание». Политика его не интересует, ему ближе сфера мистическая. Более того, замечала няня, на родине у планов Нисорозы находились свои сторонники, но, поскольку та высказывалась весьма осторожно, расквартированные в регионе вооруженные силы волшебника не могли найти поводов для ее ареста. Она оказалась на своем месте, признала няня. У нее весьма искусно, получается. Шис многому ее научил. Теперь она крепко стоит на собственных двух ногах. От сочетания на месте эльфа бы невольно вздрогнула. На месте, наместница. Возможно, не до сих пор находилась во власти заклятия, которое многие смутные годы назад наложила на нее мадам Марибель у себя в гостиной. Не была ли сестра пешкой, наместницей волшебника или самой мадам Марибель? Отдавала ли она себе отчет в том, что делает и почему? Если на то пошло, не была ли сама Эльфаба всего лишь фигурой в партии неких высших злых сил? Воспоминания о предложениях мадам Марибель относительно их будущей карьеры, ее собственной несорозы и глинды возвратилась к Эльфи вместе с потрясением того периода, когда едва не утонувший лир потихоньку оправлялся от болезни. Когда он, наконец, пришел в себя достаточно, чтобы отвечать на вопросы о том, как оказался в рыбном колодце, он смог сказать только «Эта рыба говорила со мной, она велела мне спуститься». В душе Эльфи прекрасно знала, что виной всему маник. «Мерзкий, злобный маник, который всю зиму неприкрыто и безжалостно мучил мальчика. Смерть маника ничуть ее не трогала. Пусть даже он был бесценным сыном Фиера. Тот, кто мучает слабых, заслуживает гибели от ледяного копья». Однако, услышав следующие слова Лира, эльфи невольно замерла и сглотнула. «Рыба сказала, что она волшебная», — продолжил мальчик. «Она поведала, что Фиера — мой отец, а же маник и нор — мои братья и сестра». «Золотые рыбки не говорят, милый», — сказала Сарима. «Тебе это почудилось. Ты пробовал в колодце слишком долго, у тебя мозг от воды разбух». Эльфабу вдруг охватила странная мучительная тоска, необъяснимое желание оказаться ближе к Лиру. Кто этот мальчик, который так долго присутствовал в ее жизни? Она более или менее понимала, откуда он взялся, но теперь впервые обрел значение вопрос, кем именно он был. Эльфаба потянулась к нему и положила руку ему на плечо. Он тут же дернулся, отстраняясь, непривычный к таким жестам, и Эльфаба почувствовала себя отвергнутой. «Хочешь посмотреть на мою мышку, Лир?» спросила Нор, которая была к нему особенно добра во время его выздоровления. Лир всегда предпочитал общество сверстников расспросом взрослых, и выудить из него еще хоть что-либо о пережитом в колодце оказалось невозможно. Мальчик как будто бы не слишком изменился, разве что теперь после смерти Маника носился по Киамо коску куда большей свободой и задором. Сарима посмотрела на Эльфабу. И та подумала, что наконец приблизился час ее освобождения. Какая глупость, мальчик бредит! Покачала головой Сарима. Придумать, будто Фиера его отец, но ну, надо же. Фиера и Юнцы и Жира не было, а вы посмотрите на этого мальчишку. Согласно условиям своего пребывания в замке, эльфа бы не имела права подталкивать Сариму и изменить свое суждение, но все же она вперила взгляд в хозяйку всем существом, умоляя ее принять очевидное. Однако та не поддавалась. И кто же тогда его мать? невозмутимо спросила Сарима мягко трогая подол своего платья. Нет, это нелепо до абсурда. Впервые Эльфаба пожалела, что у Лиры не было хотя бы легкого зеленоватого подтона кожи. Сарима удалилась оплакивать своей часовне мужа и среднего сына, а условия заточения Эльфабы — невольной предательницы, изгнанной монахини, беспомощной матери, несостоявшейся мятежницы, ведьмы под прикрытием — остались неизменными. Хотя сама мысль, что золотая рыбка или карп в колодце сообщила Лиру такие вещи — Могла ли в этом быть хоть толика правды? Или, может, мадам Марибель обладала способностью менять облик и пробираться под покровом холодной тьмы, чтобы следить за Эльфабой? Лиру не хватило бы воображения выдумать подобное самому? Или хватило бы? Эльфаба ходила заглядывать в рыбный колодец бесчисленное множество раз, в разное время дня и ночи, но старый карп или карп ни разу ей не показался. Рада слышать, что Несароза встала на ноги. — сказала Эльфаба, вновь возвращаясь из своих невеселых раздумий в реальность в яблоневый сад. Няня грызла кусочек сахарного леденца. — Я говорю буквально, понимаешь? — пробубнила она, чавкая. — Ее больше не требуется поддерживать. Ни в переносном, ни в прямом смысле. Она может стоять сама, стоять и сидеть. — Без помощи рук? Поверить не могу. — ошеломленно сказала ведьма. — А придется. Помнишь ту пару красивых башмачков, которые ей смастерил Фрекс? Конечно же, Эльфаба помнила. Те восхитительные башмачки. Выражение любви отца своей младшей дочери. Стремление подчеркнуть ее красоту и отвлечь внимание от ее уродства. А старая добрая Глинда и ее, ты помнишь? Выскочила замуж за сэра Чафри и, по моему скромному мнению, совсем себя запустила. Так вот, как-то пару лет назад она приехала в Кольвин Граундс. Они с ниссорозой бурно веселились, вспоминая студенческие деньки. И Глинда наложила на эти башмачки какое-то заклинание — «Не спрашивай меня, я в этих делах ничего не смыслю, но благодаря этим башмачкам Несароза может сидеть, вставать и ходить без посторонней помощи. Она с ними не расстается, Говорит, что они также укрепляют ее моральную добродетель. Но этого у нее и так через край. Ты не представляешь, какие там в манекине все стали суеверные?» Няня вздохнула. «Вот так у меня и появилось времечко навестить тебя, дорогуша. Из-за этих волшебных башмачков я больше не нужна. Нянюшка осталась без работы». «Ты уже слишком стара, чтобы работать», — отмахнулась Эльфаба. «Сиди и грейся на солнышке. Можешь оставаться здесь сколько захочешь». «Говоришь так, будто это твой дом», — заметила няня. «Словно у тебя есть право раздавать такие приглашения». «Пока мне не позволено уйти, это мой дом», — ответила Эльфи. «Я ничего не могу с этим поделать». Няня прищурилась и посмотрела вдаль на горы, которые в ярком свете полуденного солнца сияли, как полированный рог. «Это все уже слишком». «Думать, что ты стала ведьмой, хоть и не в полной мере, а твоя сестра пытается сделаться местной святой?» «Кто бы мог предположить такое в те грязные годы в Квадлинских пустошах? Я тебя ведьмой не считаю, что бы ты ни говорила, но кое-что мне хотелось бы знать. Лир, твой сын?» Эльфа бы задрожала, хотя где-то в глубине ее оледенелого сердца поднялась горячая волна. «Это не тот вопрос, на который я могу ответить», — печально проговорила она. «Тебе не нужно ничего от меня скрывать, дорогуша. Помни, нянюшка была няней и у твоей матери, а более открытой чувственной женщины я в жизни не видала. Никакие условности ее не сдерживали, ни в юности, ни в замужестве». «Не думаю, что хочу это слышать», — сказала Эльфаба. «Тогда давай поговорим о Лире. С чего это ты утверждаешь, будто не можешь ответить на такой простой вопрос? Либо ты зачала его и родила, либо нет. Насколько мне известно, в этом мире есть только два варианта». Вот что я имею в виду, и это единственное, что я когда-либо скажу на эту тему. Через силу начала Альфаба. Когда я только очутилась в монастыре под добрым покровительством матушки Яколь, я была не в состоянии сознавать, что происходит, и провела в смертельном забытии почти год. Вполне возможно, что я выносила ребенка и родила его. Потом еще целый год я приходила в себя. Когда мне впервые поручили какие-то обязанности, я ухаживала за больными и умирающими, а также заброшенными детьми. С Лиром я общалась не больше, чем с любым другим ребенком из нескольких десятков сирот. Когда я покидала монастырь, чтобы отправиться сюда, условием было взять Лира с собой. Я не задавала вопросов. Указания старших не обсуждаются. У меня нет к мальчику никакого материнского тепла. Она сглотнула, вдруг осознав, что это могло измениться. И я не чувствую, будто когда-то переживала опыт родов. Честно говоря, я даже не верю, что способна выносить ребенка, хотя готова признать, что виной всему невежество и слепота. Но больше мне по этому поводу сказать нечего. Я больше не произнесу ни слова на эту тему, и ты тоже. Значит, у тебя все таки есть обязанность быть ему матерью, несмотря на всю эту таинственность. Единственные обязанности, которые у меня есть, это те, что я взяла на себя сама. И точка, нянюшка. Боль уж ты колючая. Похоже, ситуация сильно тебя задевает. Но если ты думаешь, что я приехала сюда, чтобы воспитывать еще одно поколение тропов, забудь. Учти, нянюшка впала в маразм и весьма этим довольна». Но Эльфаба не могла не заметить, что в последующие недели няня начала заботиться о Лире с большей теплотой, чем о Нор и Ирже. И ей невольно становилось стыдно, ведь она видела, с какой охотой Лир откликался на чужое внимание. Рассказывая истории о геройских похождениях панцы, ее увлечённое старое сердце едва не выпрыгивало из-за грудины, няня невзначай раскрывала подробности военных кампаний волшебника. Это приводило Эльфабу в бешенство. Она-то надеялась навсегда утратить интерес к деяниям злых людей. Няня безумолку болтала о том, что волшебник создал новый тип лагеря для отроков — императорский сад. Название красивое, но обманчивое. Все дети манекина в возрасте от 4 до десяти лет обязаны были отправляться туда летом на месяц. Они давали клятву хранить секреты. Для них, конечно, это была увлекательная игра. Няня, затянув очередную долгую историю, более уместную у очага в окружении беззубых старух, чем за ужином с чопорными старыми девами племени арджики, поведала, как Панцы, дорогой, но совершенно чужой после стольких лет братец Панцы, пробрался в такой лагерь, притворившись, что торгует картофелем, и таким образом проник за ворота. Ох, какие забавные приключения поджидали Плута. Почти обнаженная красавица дочурка начальника лагеря, находчивые отговорки Панцы, его любовные интрижки, опасные побеги. Как его чуть не застигли в процессе похождений сами дети. Вот потеха». Несмотря на все свои благородные замашки, няня оставалась бойкой деревенской кумушкой. Эльфаба думала, она даже не осознает, что говорит об идеологической обработке, предательстве, насильственном призыве детей в низшие эшелоны военной машины. И теперь, когда Лир, несуразный маленький Лир, присутствовал в ее жизни, маячил на периферии зрения изо дня в день, Истории о детях с промытыми мозгами казались эльфабе особенно отвратительными и чудовищными. Она вновь достала гримуар, с трудом открыла массивный переплет, кожаный стесненными серебряными листьями, украшенный золотыми застежками и заклепками, и углубилась в изучение фолианта, пытаясь понять, что заставляет людей жаждать власти и силы. Может быть, это просто природа, чудовище, живущее в каждом, человек-зверь внутри человека разумного. Эльфаба искала рецепт свержения режима. Она нашла немало сведений отдельно о власти и о разрушении, но почти ничего о стратегии. Гримуар описывал, как можно отравить край кубка, какими чарами заставить надломиться ступеньку лестницы или проклясть любимую собачонку монарха, чтобы та загрызла его насмерть в подходящий момент. Для особенно мучительной кончины в книге предлагалось ввести в тело спящего врага через любой удобный естественный проход дьявольское изобретение. Нить, тонкую, как рояльная струна, Наполовину ленточного червя, наполовину горящий фитиль. Кончина от него будет кошмарно-болезненной. Все это казалось Эльфабе бесполезными ярмарочными фокусами. Гораздо интереснее было другое. На полях раздела особенностей зла она заметила небольшой рисунок. По словам доверчивой Саримы, рисунок был сделан в мире ином, чем их собственный. Это был искусный набросок широколицей демоницы. По периметру изображения извивались слова, написанные угловатым ветвистым шрифтом с изящными сужающимися засечками «Якал рыкающий». На рисунке была изображена тварь, наполовину женщина, наполовину степной шакал с раскрытой пастью. Существо поднимало вверх свою лапу руку, чтобы вырвать сердце из паутины, и его облик до боли напомнил Эльфабе, старую матушку Якали из монастыря. Как и говорила Сарима, теории заговора продолжали терзать ее разум, Эльфаба перевернула страницу. Гримуар не давал ответов, как свергнуть тирана. Ничего полезного. Армии святых ангелов не подчинялись ей. В книге не объяснялось, почему люди могут быть такими ужасными или такими чудесными, если это вообще когда-либо случалось.